Если бы мисс Кроули даже в самые благополучные ее минуты сказали, что она больна или что у нее плохой вид, перепуганная старуха послала бы за домашним врачом. Теперь же, после внезапного семейного происшествия, которое могло бы расшатать и более крепкие нервы, Она и в самом деле чувствовала себя прескверно. Во всяком случае, миссис Бьют сочла своим долгом объявить и доктору, и аптекарю, и компаньонке, и прислуге, что мисс Кроули чуть ли не при смерти. Она приказала по колено услать улицу соломой и снять с парадных дверей молоток, сдав его на хранение мистеру Боулсу. Она настояла на том, чтобы доктор заезжал дважды в день и через каждые два часа пичкала свою пациентку лекарством. Когда кто-нибудь входил в комнату, она испускала такое зловещее «цссс», что пугала бедную старуху, лежавшую в постели, и так бдительно оберегала ее покой, что больная не могла повернуть голову, не увидев устремленных на нее бисерных глазок миссис Бьют, которая прочно обосновалась в креслах у ее ложа. Глаза эти, казалось, светились в темноте, Миссис Бьют держала занавески спущенными, когда она бесшумно двигалась по комнате, как кошка на бархатных лапках. Так мисс Кроули лежала целыми днями, много дней подряд, а миссис Бьют читала ей вслух душеспасительные книги и бодрствовала долгими-долгими ночами, прислушиваясь к протяжным крикам ночного сторожа да к потрескиванию ночника. Полночь на сон грядущий, больную посещал вкратчивый аптекарь, а затем ей предоставлялось смотреть на искрящиеся глазки миссис Бьют и на желтый отсвет отбрасываемый тростниковой свечой на темный потолок. Сама Гигея не выдержала бы такого режима, а тем более бедная старуха – жертва больных нервов. Мы уже говорили, что когда эта почтенная обитательница ярмарки Тщеславия бывала в добром здравии и хорошем расположении духа, придерживалась таких свободных взглядов насчет религии и морали, каким мог бы позавидовать сам месье Вольтер. Но когда она хворала, болезнь ее усугублялась ужаснейшим страхом смерти, и старая грешница малодушно ему поддавалась. Поучение, благочестивые размышления у ложе страждущего, конечно, неуместны в билетристике, и мы не собираемся, по примеру некоторых нынешних романистов, заманивать публику на проповедь, когда читатель платит деньги за то, чтобы посмотреть комедию. Но и без проповеди следует держать в памяти ту истину, что смех, суета и шумные веселье, которое ярмарка тщеславия выставляет на показ, не всегда сопутствуют актеру в его частной жизни и нередко им овладевают уныние и горькое раскаяние. Воспоминание о самых пышных банкетах едва ли способно подбодрить заболевшего прожигателя жизни. Память о самых красивых платьях и блестящих победах в свете очень мало способна утешить отцветшую красавицу. Быть может, и государственные деятели в известные периоды своей жизни не испытывают большого удовольствия, вспоминая о самых замечательных своих триумфах. Ведь успехи и радости вчерашнего дня теряют свое значение, когда впереди забрежет хорошо известное, хотя и неведомое, завтра, над которым всем нам рано или поздно придется задуматься. О, братья по шутовскому наряду! Разве не бывает таких минут, когда нам тошно от зубоскальства и кувыркания, от звона погремушек и бубенцов на шутовском колпаке? И вот, дорогие друзья и спутники, Моя приятная задача в том и состоит, чтобы прогуляться вместе с вами по ярмарке для осмотра ее лавок и витрин, а потом вернуться домой и после блеска, шума и веселья, оставшись наедине с собою, почувствовать себя глубоко несчастным.